Глава 25. Капустин успел сделать всего один шаг навстречу показавшейся в конце улицы полицейской машине, когда сзади раздался знакомый добродушный голос. «Сергей, удели мне несколько секунд. Артем Борисович?» – изумился обернувшийся практикант. «А вы тут как?» «Ну, если скажу, что гулял рядом, ты же мне, разумеется, не поверишь». Хмыкнул начальник Нижегородского филиала организации и тут же, посуровьев, добавил: Извини, Сережа, но так дальше продолжаться не может. ч <«Чешь>... Начавшийся вопрос практиканта невольно трансформировался в выступленное рычание, когда шею парня вдруг захлестнула петля знакомой красной нити ошейника. Мариночка, здравствуй! Вкрадчивый голос невесть, как оказавшийся за спиной Серафимы, пробил практиканта на дрожь, почище разряда тока. «Мне тут сорока на хвосте принесла, что то и безобразничать начала. Тело чужое захватило и обживаться в нем, как в собственном начало. Нехорошо, милая? Ой, как нехорошо!» Навалившаяся с активацией амулета подавление чудовищная слабость во всем теле не позволила практиканту отпрыгнуть и дистанцироваться от ненавистной толстухи. «Я серг-капус», — с трудом прошипел практикант, пялясь с налитыми кровью глазами в нахмуренное лицо подошедшего Артема Борисовича. «Снаружи, да», — кивнул начальник, — «а вот изнутри...» «Я серг-капус», — снова яростно зашипел практикант с адской болью напополам, протискивая звуки сквозь перетянутое амулетом подавления горла. По его подбородку побежали струи, запузырившиеся на губах крови. «Угомони его!» – равнодушно бросил Артем Борисович помощнице, «Пока маскировку нам не сбил своим ослиным упрямством». «Так-то, по сути, теперь это она!» – откликнулась Серафима намертво, закупоривая огромной ладонью окровавленный рот бывшего из Чадья. Меж тем, зарулившая с дороги во двор дома полицейская машина остановилась буквально в двух метрах – от затаившейся в сторонке троицы ясновидящих но несмотря на яркий свет фар в купе с красно синими бликами мигалок превративших и без того светлый заснеженный двор в просто яркую сцену выбравшиеся из автополицейские в упор не замечали тройку ясновидящих рядом точно так же как до этого проигнорили розовый спорткар у дороги едва не зацепив во время поворота широкий задний спойлер припаркованной мазды Двое ППСников неспешно обошли дом и, поднявшись на крыльцо, позвонили в дверь. Пока полицейские объяснялись с открывшей им дверь девушкой, троица ясновидящих, затаившееся возле бликующего мигалками авто, стояла беззвучно и неподвижно. Лишь после того, как полицейские вернулись в свою машину и укатили со двора, Артем Борисович рывком переместился на крыльцо за спину юной хозяйки дома, Растерянным взглядом провожающий уезжающее полицейское авто и артефактом корректировки сознания слегка подправил ее воспоминания.